Законы. Здесь, в новых городах, раньше всего явились писанные законы. Для городов Италии и Сицилии их писали мудрецы Залевк и Харонда. Такие полусказочные что сами греки их часто путали. Потом уже появились в Афинах законы дракона, в Митиленах законы Питака и так далее. Греки помнили, что имеет начало, то имеет и конец – Старинные, неписанные законы не имели начала. Они восходили к незапамятным временам и потому соблюдались. Законодатели боялись, что к новым законам такого уважения не будет, что их станут менять и отменять. А иметь меняющиеся законы – это все равно, что не иметь никаких. Поэтому прежде всего они заботились о нерушимости своих предписаний. Кто захочет внести в закон хоть какое-нибудь изменение, постановили Залевк и Харонда, тот должен явиться в народное собрание с петлей на шее и сделать свое предложение. Если его отвергнут, он должен тут же на месте удавиться. Если при разбирательстве какого-нибудь дела одна сторона будет толковать закон так, а другая иначе, то оба спорящих должны явиться в суд с веревками на шее, и чье толкование будет отвергнуто, тот должен на месте удавиться. Говорят, что эти меры помогли. И за 300 лет В законы «Залевка» и «Харонда» внесены были только два улучшения. Первое было такое. В первоначальном законе говорилось, если кто кому выколет глаз, тот сам должен лишиться глаза. К этому было добавлено, а если выколет одноглазому, то должен лишиться обоих. Все согласились, что это справедливо. Второе было такое. В первоначальном законе говорилось, кто развелся бездетным, тому дозволяется взять новую жену. К этому было добавлено, но не моложе прежней. С этим тоже все согласились. Если же от первого брака у человека были дети, то второй брак ему не разрешался совсем. У Харонда об этом сказано. Кто в первом браке сумел быть счастлив, тот не порти себе счастье. Кто не сумел, тот не повторяй несчастье. Закон требовал слушаться всех, кто имел право приказывать. Если врач запрещал больному пить вино, а больной пил и выздоравливал, больного казнили за неповиновение врачу. Потому что кто не слушается приказов, тот не будет слушаться и законов. За клевету, за трусость, за роскошь наказывали стыдом. Кто улечен в клевете, тот должен носить, не снимая миштовый венок чтобы все видели, с кем имеют дело. Кто улечен в трусости, тот должен три дня сидеть на площади в женском платье. А о роскоши закон гласил. Тонкие ткани и золотые украшения лицам хорошего поведения носить воспрещается. Лицам дурного поведения разрешается. Не все законы были такие мягкие. В Афинах первые писанные законы составил дракон. В них за все проступки, малые и большие, назначалось только одно наказание – смерть. Его спрашивали, почему так строго? Он отвечал, Не меньшего, ни большего наказания я придумать не мог». Потомки говорили, «Драконовы законы писаны не чернилами, а кровью». Встречались, конечно, и такие случаи, которые точно под закон не подходили. Законодатели спрашивали – Чем пожертвовать – законом или человеком? Законодатели отвечали – законом. Лучше, чтобы остался безнаказанным виновный, чем оказался наказанным невинный. Первая ошибка – второй грех. Вообще же законы следовало соблюдать во что бы то ни стало. Лучше дурные законы, которые соблюдаются, чем хорошие, которые не соблюдаются, говорили греки. Оба древнейших законодателя – Показали это своим примером. У Залевка сын совершил преступление, за которое по закону полагалось выколоть оба глаза. Залевк не стал его оправдывать и только попросил суд, чтобы один глаз выкололи у сына, а второй у него самого. Что сказали на это судьи, мы не знаем. Харонд запретил в законе появляться в народном собрании при оружии, а сам однажды, преследуя врага, вбежал в собрание с мечом на боку. — Ты нарушаешь собственный закон, Харонд! — крикнули ему. — Нет, подтверждаю! — ответил он, выхватил меч и пронзил себе грудь.